Глава 13 1987-1988 годы. Каландо. Стихая. Чичи шла по тихим, обросшим мхом улочкам Тревизо и чувствовала себя дома. Серебристые каналы в обрамлении нежно-розовых оштукатуренных стен оказались совсем такими, как их некогда описывала ей бабушка. А сейчас Чичи была старше, чем бабушка в то время, когда она ей это рассказывала, и могла оценить всю прелесть Венето и понять бабушкину тоску по родине. Венецианская весна переливалась красками с картин Тьеполо ярко-синим, светло-зеленым, золотым и лиловыми завитками. Чичи несла прах сына в коробке, бережно уложенный в кожаный чемодан. Она намеревалась развеять его на полях за городом, где Леоне некогда провел лето, учась игре на скрипке. Он все собирался однажды вернуться в Венето, но погиб, не успев воплотить мечту. Прошло десять лет после смерти Леона, и матери хотелось исполнить его волю, прежде чем это станет для нее невозможным. Сняв номер в небольшой гостиницу подножия Доломитовых Альп, она наняла шофера для поездки за город. Ярко-зеленые поля с посевами расстилались бархатными лоскутами разных оттенков, а горные вершины цвета каменной соли сливались с небом. Тут и там, вдоль дороги, попадались небольшие пруды, в которых облака отражались, как в рассыпанных зеркалах. «Ферми куи, эрфаворе! Остановитесь здесь, будьте добры!» Чичи взяла чемодан и вышла из автомобиля. Она пересекла поле, остановилась возле тихого пруда в окружении роскошных кипарисов, перекрестилась, открыла коробку с прахом Леоны и похоронила сына у корней старого кипариса. Закончив, она тихо оплакала его память и все, что он потерял, но затем, завершив свою миссию и исполнив его последнюю волю, вытерла слезы и вернулась к машине. В гостинице носильщик помог ей с багажом, она поднялась по крыльцу и вошла в вестибюль. — О вашем номере уже позаботились, мадам, — сообщил ей портье. — Кто позаботился? «Твой бывший муж!» — произнес у нее за спиной знакомый голос. «Что?» — она обернулась. «Не мог же я позволить тебе приехать сюда одной!» — улыбнулся ей Тони. «Я уже похоронила нашего мальчика». Тони обнял ее. «Тогда пойдем навестим его вместе», — сказал он. Бархат от фортуни, знаменитого венецианского ткача, вот что нашло отклик в сердце Чичи. В салоне тканей во Флорентийском районе Джуддека Чичи взяла в руки невесомый отрез шафранового оттенка с вытравленными короткими полосками цвета морской волны. Она вспомнила летние цвета пляжа в Сиайле. Желтый свет, зеленовато-голубые волны ослепительное, даже слепящее солнце, а когда открываешь глаза, перед ними пляшут звезды. Случалось ли Фортуни глядеть на тот же океанский прибой или на похожее сочетание цветов в разгар солнечного дня? Приметил ли он такую же палитру на пляжах Лидо, Санта-Маргариты или Позитана? Наверняка. В текстуре, цвете и легкости этого бархата была зашифрована вся юность Чичи. В нем воплощался тот самый день, когда она познакомилась с Саверио Армандонадой. Ткань рассказывала о тогдашнем времени, о том мгновении. Малыш, хочешь это купить для чего-нибудь? шепнул ей на ухо Тони наклоняясь к ее шее так близко, что их щеки соприкоснулись. От его кожи веяло кедровым деревом, лимоном и табаком. Это всколыхнуло в ней новые воспоминания. Одни она держала в руках, другие ощущала в сердце, а теперь еще и запах. — На что это похоже, по-твоему? — спросила Чичи, поднимая бархат к свету. «А... «Предполагается, что я откуда-то помню эту ткань?» — наморщил он лоб. «Но о чем она тебе напоминает?» «О шторах в Маунт Эйри Лодж в Поконах в 1946 году», — сказал он. «Я не шучу», — обиделась Чичи. «Я тоже не шучу. Она выглядит совсем как пляж в Си-Айле в тот день, когда мы познакомились» тони прищурился разглядывая ткань этот оттенок синего да именно он хм, действительно мадам посою арла могу ли я вам помочь продавщица желала узнать сколько ткани намеревалась купить чичи дуэ поднял тони два пальца вы понимаете да дуэ «Отрежьте пару ярдов!» Чичи завороженно наблюдала, как продавщица расстелила ткань на столе, отмерила заказанное металлической линейкой и отрезала. Девушка улыбнулась Чичи и спросила, «Ке козе фарна дельте суто?» «Что вы собираетесь сделать из этой ткани?» «Да, мне, кстати, тоже интересно», — вставил Тони. «Что ты хочешь из нее сшить, детка?» Чичи прислонилась к столу, разглядывая отрез. «Нечто великолепное!» — мечтательно сказала она. Продавщица бережно сложила бархат. Вабене, бене, кеделло. «Хорошо, какая красивая!» — сказала она. Пока Тоня оплачивала покупку, Чичи перебирала развешенные образцы ткани. Ее завораживали работы Фортуни — Золотистый бархат с вытравленным голубым узором, лиловый снежно-зеленым, царственный красный Дамаск. По мнению Чичи, эти ткани были чересчур роскошны, чтобы превратиться просто в платье, шторы или покрывало, едва ли не слишком великолепны, чтобы послужить какой-то обычной, повседневной цели. Иногда достаточно просто постоять рядом с чем-то прекрасным. Нет нужды им владеть. «Не нужно находить применение, не нужно ничего создавать. Пусть оно существует просто как воплощение красоты, чтобы доставлять радость». Ее очаровали детали тканевого дизайна, сама манера рисунка, но Чичи понимала, что иного зрителя подобный уровень мастерства способен смутить, вызвав противоположную реакцию. Кого-то вид этой красоты может привести в бешенство». И разозленный человек попытается уничтожить произведение искусства просто потому, что оно настолько ошеломительно прекрасно. Все были наслышаны о том, как конкуренты Фортуни пытались его разорить. Человеческая зависть едва не уничтожила дом Фортуни. Тони Арма заводил очередную любовницу или женился, Не потому, что женщина его вдохновляла. Дело было всего лишь в обладании ее красотой и возможностями, которые открывала новизна. Значит, все-таки речь шла не о любви. Просто этот мужчина пытался окружить себя красотой, чтобы почувствовать хоть что-нибудь и надеясь, что красота откроет ему истину. Но пока что ничего подобного не произошло. Зато красота бесконечно подпитывала творчество Чичи. «Как тебе это место?» — спросила она. «Италия?» «Фортуни», — Тони скользнул взглядом по салону. «Бархат как бархат». «Ну, вовсе нет». «Ты видишь то, чего не вижу я», — признал он. «И так было всегда», — сказала Чичи. «Потому мы с тобой и друзья». «Ты глядишь за меня, а я за тебя», — пожал плечами Тони. «И что же такое ты видишь за меня?» — поинтересовалась Чичи. «Я подталкиваю тебя к сочинению музыки». «Но я ее сочиняла и до встречи с тобой». «Да, но не так много и не так удачно». «Ты считаешь это своей заслугой?» «Твой талант нет, конечно». Но я считаю своей заслугой, что понимаю, насколько ты великолепна, и довожу это до твоего сведения. Справедливо?» Чичи не ответила. Тони вручил ей красиво упакованный отрез бархата, сложенный аккуратным прямоугольником и обвязанный тесненной шелковой лентой. Она прижала сверток к груди, как школьница любимую книжку. «Спасибо», — сказала она. «Мне нравится видеть, как ты улыбаешься, малыш». Чичи стояла на террасе своего гостиничного номера с видом на Доломитовые Альпы. Белоснежные соляные макушки горных пиков казались освещенными изнутри. Низко в небе повисла похожая на жемчужину бледно-розовая луна. В дверь постучали. — Ты что, серьезно? — спросила Чичи, открыв дверь. На пороге стоял Тони с двумя бокалами и бутылкой просекка. Вот как ты встречаешь любовника. Не способствует уверенности, знаешь ли. Ступай назад в свою комнату, старче. Чичи собиралась было закрыть дверь, но Тони остановил ее. Э, нет. У нашей истории будет другое продолжение. Это вовсе не история, Сав. Мы свою историю уже прожили. И ты уже написал к ней окончание. А сейчас это второй том, в котором мы с тобой просто добрые друзья, и у нас прекрасные общие дети. Причем дети все, что у нас остается общего. Без нас их бы не было на свете. Чичи посмотрела на Тони и задумалась Вот она, в Венета, у подножия гор, которые так много для нее значили. Отсюда приехала семья ее матери. Об этих краях она грезила в юности. А сейчас она бабушка и прожила столько, сколько и не ожидала, но круг так и не замкнулся. Все те же скачки, рывки и перебои, главным образом из-за мужчины, который сейчас стоит перед ней. Все эти годы она гадала, почему он не вернулся к ней и не вымолил прощения. Она ведь знала, что он порывался это сделать. В тот раз на пляже, сразу после женитьбы на Темме, потом в другой раз в Риме, когда близнецы окончили университет, и еще когда Леоне сыграл свой первый профессиональный концерт в Лос-Анджелесе. Чичи помнила, как Тони внезапно заключил ее в объятия и закружил в танце. Тогда она подумала, что он наверняка проведет с ней ночь. Но он не стал ничего предлагать, а она не пригласила его к себе, и на этом все кончилось. Однако сейчас, когда они были наедине, вдвоем, прошлое начало расплываться и таять, так бесследно исчезает под дождем надпись «Мелом» на каменной кладке. Те чувства к нему, которые она хранила глубоко в сердце, никуда не делись — Они не ушли вместе с обидой, которую она отпустила много лет назад. Под болью, разочарованием и сожалением оставалась любовь. Любовь оставалась, когда все прочее не оправдало их общих надежд и Чичи понятия не имела почему. Да, она по-прежнему любила этого человека. Совершенно нелогично и тем не менее чистая правда. Ну что ж, ее совесть чиста? Оба они были свободны от брачных клятв перед кем-либо, и потому Чичи сказала «Входи, Савви», и бережно закрыла за ним дверь. Он поставил на стол бокалы и бутылку. — Иди ко мне. — Зачем? — А ты как думаешь? — Я хочу, чтобы ты изложил свои намерения. Разговоры только все портят, детка. Мне все равно. Я хочу заняться любовью с единственной женщиной, которую когда-либо по-настоящему любил. Начало неплохое, — заметила Чичи, выходя на террасу. Тони последовал за ней. Знаешь, все эти годы у меня была одна проблема. Я тебе верила. «Я догадался. А ведь ты так и не вышла снова замуж. Почему?» «Это слишком личный вопрос. Я ведь собираюсь лечь с тобой в постель. Мне кажется, мы вполне можем поговорить о личном. Я так никогда и не вышла снова замуж, потому что не смогла понять, почему у нас с тобой не получилось». Чичи ощутила что-то странное в коленях. Знакомую слабость, которую она не чувствовала уже много лет. Мускулы сделались вялыми, точно макаронины. Ей было шестьдесят девять, и она забеспокоилась. Возможно, дело в утолщении стенок артерий, предвестнике инфарктов и инсультов, или что-то с нервными окончаниями. Она вернулась в номер и села на кровать. Тони присоединился к ней. «Ну, что скажешь?» Он наклонился к ней и нежно поцеловал. Чичера смеялась. «Что тут смешного?» — не понял Тони. «Если закрыть глаза, то мы с тобой как будто вовсе и не старики», — сказала она. Тони тоже посмеялся и снова ее поцеловал. «Я тебе покажу, кто тот старик», — пробормотал он. «Сдаюсь». — улыбнулась Чичи. Через сорок три года после свадьбы или через двадцать шесть лет после развода, как посмотреть, Тони и Чичи воссоединились и любили друг друга у подножия гор, Венета, краи, откуда были их корни. И свершилось чудо, известное как чудо доломитов. Ни один из них не сломал в процессе шейку бедра. Ли Боумен легко, как девчонка, пробежала по первому этажу универмага Бергдорф Гудман на Пятой Авеню, вдыхая запахи дорогих духов, лайковой кожи и свежих роз, стоявших у лифтов в огромных хрустальных вазах. Чичи ждала подругу по совместительству бизнес-партнера на подиуме перед трехстворчатым зеркалом в полный рост. Этот частный салон на восьмом этаже был доступен лишь самым состоятельным покупательницам. Наследие тех благословенных времен, когда модели разрабатывались индивидуально, а новая одежда подгонялась по фигуре, то есть прежде чем женщины стали покупать готовые вещи от кутюр. Чичи изучала себя в зеркале. Последнее время она изменила мнение о своей внешности и передумала делать подтяжку лица. Ей нравилось, как прожитая отразилась в ее чертах. И потом глаза и губы отлично сохранились, с достоинством выдержав схватку с годами. Счастливым не требуется пластический хирург. Но она решила не говорить этого сестре Люсиль, чтобы ее не обижать. Та недавно подтянула веки и шею. Похоже, чем красивее женщина тем беспощаднее с ней обходятся годы. Во всяком случае, Тони то явно по-прежнему привлекали ее прелести. Они планировали снова пожениться в церкви святого Иосифа в Сиайле и на этот раз устроить все как положено, с торжественной венчальной мессой и полной церемонией. Морт и Бетти Лак согласились приехать из самого Милуоки, чтобы снова послужить им свидетелями, а подружками невесты будут дети. Жизнь Чичи снова сделала крутой поворот, и она пошла по этому новому пути. Получалось, что каким-то невообразимым образом все былые страдания, вся боль и борьба стоили того. Она даже подумывала, не изложить ли это в новой песне. Услышав, как Ли ее зовет, стоя снаружи примерочных, она крикнула «Ли, я в седьмом номере!» ли прошла по коридору и открыла дверь примерочной ах чичи проговорила она восхищенно разглядывая платье ты выглядишь потрясающе думаешь что не понравится несомненно чичи сошла с подиума и ли помогла ей расстегнуть молнию чичи осторожно выбралась из платья вернула его на обитую тканью вешалку надела юбку в которой пришла сюда и застегнула блузку а знаешь ли «Ты очень разумно поступила, не выходя замуж», — сказала она. «Неужели?» «Ага. Почему же это?» «Все так непредсказуемо». «Непредсказуемости мне и на работе хватает», — фыркнула Ли. «Но вот от отсутствия мужа я никогда не страдала. У меня бывали очень симпатичные ухажоры. Что правда, то правда. И мне этого было достаточно». «Счастье — это когда довольствуешься достаточным». Чичи взяла со стойки плечики с платьем, в котором ей предстояло снова вручить свою жизнь Тони Арми. Платье в полной мере соответствовало случаю. Об этом позаботился еще один итальянец по имени Джорджо Армани. Прошло три недели. Однажды утром Чичи встала, набросила на себя купальный халат, и подошла к двери своей квартиры в Граммерси-парк, чтобы забрать утренние газеты. Затем поставила вариться кофе, включила телешоу «Сегодня» и разложила газеты на столе. Она листала «Нью-Йорк-Пост», и вдруг одна новость привлекла ее внимание. Эстрадный певец старой закалки Тони Арма расписался в Атлантик-Сити с барной официанткой по имени Джинджер Кроп. Невесте двадцать три года, жениху семьдесят два. Зазвонил телефон. Барбара кричала в трубку, возмущаясь бесстыжей женитьбой Тони. Она проклинала его, бронила, на чем свет стоит, и орала, что с самого первого дня Тони Арма беспрерывно позорил их семью. Чичи положила трубку. Телефон затренькал снова. На проводе была Ли Боумен. Остается только надеяться, что он думал еще чем-то, кроме своего паха. Ты не в курсе? Она подписала брачный договор? Потом позвонила Рози и Санни. Кричала в трубку Люсиль. Все были шокированы, поражены. Но никого, похоже, не интересовали чувства Чичи. «Почему ты не в бешенстве? Я бы на твоем месте его убила!» — возмущалась Рита. «Самое страшное со мной уже случилось», — напомнила ей Чичи. «Я потеряла сына». Чичи прошла в спальню и открыла гардероб. На крючке с внутренней стороны двери висел в чехле наряд, который она собиралась надеть на свою новую свадьбу с Тони. Роскошное шифоновое платье прямого покроя, ярко-лиловое, с воротничком из мелких жемчужин. То самое из коллекции Армани в Бергдорфе. Чичи уставилась на платье и подумала, как хорошо, что она не успела срезать бирки. Чичи сидела за письменным столом в офисе компании «Боудон» на Пятой Авеню, и работала с документами. Ли и Чичи удалось превратить свое агентство в успешное предприятие по организации гастролей для музыкальных представлений и оркестров. Даже в эпоху диска оставался спрос на игравший свинг джаз-оркестры. В переговорном устройстве раздался голос секретарши. «Пришла миссис Арма», — сообщила та. «Пусть войдет. И еще, Пэм, будьте добры». Немедленно устроите все так, как мы договаривались. В офис вошла привлекательная молодая женщина лет двадцати с небольшим, с беспорядочными локонами, подтянутой фигурой и высоким бюстом. Массивные подплечники под шелковой блузкой превращали худенький торс в подобие обувной коробки. — Я жена Тони, — сообщила посетительница. — Джинджер, не так ли? — Именно. «Вы были его первой женой», — нервно выпалила она. «Да». «Он с вами уже давным-давно развелся». «Очень давно. Три жены тому назад». «А для меня он всего лишь второй по счету муж», — сказала Джинджер. «Но вам ведь двадцать три, если не ошибаюсь. Что сталось с вашим первым мужем?» «Он в Грейсдейле, доме инвалидов и престарелых». Что же с ним случилось? Инсульт в двадцать шесть лет. Пришлось отправить его в пансионат, и тогда его семья ополчилась против меня. Это меня не удивляет. А как вы познакомились с мистером Армой? Чичи поправила стоявшие в стакане карандаши. В баре острова Капри. В Италии? Нет, в ресторане остров Капри на Третьей Авеню. «Вы зашли туда выпить?» «Нет, я разносила напитки. Чаевые там набирались хорошие. Мне жалко было бросать такую работу», — призналась она. «Вы уволились, когда вышли за Тони?» «Он захотел, чтобы я сидела дома», — пожала она плечами. «Ну да, мистер Арма в том возрасте, когда ему требуется покой, послеобеденный сон. Да что там, сиделка бы ему тоже пригодилась». — Это ничего. Ну, сначала все было хорошо. Первый месяц просто отлично. А потом он уехал на гастроли, и моя мать поселилась в комнате для гостей. — Не могли же вы жить одна? — Мне это не нравится. Ма прекрасно поладила с Тони. Каждый вечер наливает себе виски с содовой и слушает его Тихоокеанский альбом. — Полагаю, теперь, когда вас больше не интересует мистер Арма... «Она переключится на Джека Джонса», — сказала Чичи. «Не уверена. Она его большая поклонница. Обожает бонус-бонус, например. Она из вашего поколения», — Джинджер нервно сглотнула. «Вообще-то я пришла насчет выплаты». «Какой выплаты?» У Джинджер задрожали губы. «Деньги, которые один супруг обязан выплатить другому, когда оставляет его». «А вас оставили?» «Навсегда. Он меня покинул. Сказал, что будет жить в Вегасе». «Почему же вы не поехали туда с ним? Я из Квинс. Насколько мне известно, нью-йоркцам дозволено выезжать за пределы города». «Но я не хочу!» «Значит, мистер Арма сказал, что брак распался?» «Прямо он мне ничего не сказал. Просто прислал бумаги. Чичи кивнула. «Знаю». «Знаете?» «Так уже бывало». Чича откинулась в кресле. «А где ваша мать?» «Она ждет в приемной». «Джинджер, надеюсь, вы не обидитесь, но мне было бы удобнее переговорить обо всем с вашей матерью. Будьте добры, пригласите ее сюда. Я хочу пообщаться с ней с глазу на глаз» там, в приемный небольшой холодильник с газировкой. Если захочется пить, берите, не стесняйтесь. Спасибо. У Клорис Кроп Ринхофер были коротко подстриженные черные волосы, тыквенно-оранжевая кожа блестела от автозагара. Она носила накладные ресницы, по густоте напоминавшие половую щетку, и смахивала на апельсинового цвета керамическую подставку для колец в форме сиамского кота, которую близнецы подарили Чичи на Рождество. Даже жесткие черные глаза-стекляшки такие же. «Миссис кроп Чичи встала и указала Клорис на стул. «Строго говоря, миссис Ренхофер», — поправила та и уселась. «Миссис Ренхофер». Я только что в первый и, полагаю, последний раз встретилась с вашей дочерью. «Я не хочу отнимать у вас время», — сказала Клорис. «Что вы можете нам предложить?» «А чего бы хотелось вам?» — спросила Чичи. «Миллион долларов и квартиру в Мелодии в Нью-Йорке». «У мистера Армы нет миллиона долларов, а нью-йоркская квартира ему не принадлежит» сказала Чичи. «Ну, тогда ему придется как-то раздобыть эти деньги», отрезала Клорис. «У мистера Армы их нет», повторила Чичи. Клорис осклабилась. «Тогда вы их раздобудьте. Я ему бывшая жена, а не мать. И даже если бы я была его матерью, я бы не отвечала за его браки со всякими мошенницами». Клорис пропустила мимо ушей эту шпильку в адрес дочери. «Он продал миллионы пластинок!» «Тысячи!» — поправила ее Чичи. «Уйму!» — Клорис повысила голос. «И гастролировал с шестнадцати лет! За это время можно заработать кучу бабок!» «И спустить их коту под хвост!» Клорис хищно прищурилась. «Какие делишки вы тут обделываете, хотелось бы мне знать!» Она вопросительно оглядела офис, будто подсчитывая, во сколько обходится съем помещения, счета и комиссии, которые Чичи наверняка загребала. «Миссис Ренхофер, ваша дочь была четвертой женой Тони, и они прожили в браке меньше года, а если быть точной, восемь месяцев». Четыре из них Тони провел на гастролях. Остается четыре месяца. Откуда вы насчитали миллион отступных? — Он богат. — Те деньги закончились, — сказала Чичи. — Как это закончились? — Вот так. — Закончились. Трое детей, три брака, карьера пошла на спад. Такие задолженности по налогам плюс пение, что он их все никак не выплатит. «Денег для вашей дочери или для вас не осталось никаких». «Джинджер беременна. Поздравляю». «Миллион и квартиру». «Советую попросить денег у отца ребенка». «Потому я и пришла. Отец Тони Арма». «Это невозможно». Тони бесплоден с 1953 года. Новость не смутила, Клорис. Бывают разные случайности. С барменом в острове Капри, возможно, но не с Тони. Это было бы настоящим чудом. И, насколько я помню, Санни Саннисайт в районе Квинс не лурт во Франции. Я расскажу газетчикам все, что знаю. Он пьет. «И носит парик!» «Говорите, что хотите, все равно не получите ни гроша!» «Он импотент!» «В таком случае ему трудно было сделать девушку беременной, не так ли?» «Он не всегда такой, только иногда, по слухам!» Клорис уставилась на Чичи. При взгляде на невозмутимость собеседницы ее глаза стали холодными, как стылые угольки. «Ладно!» — бросила она наконец. «Двести пятьдесят тысяч?» «Ни гроша». «Послушай, ты, старая кошелка!» Чичи улыбнулась. «Меня обзывали и похуже. Да и вас, судя по вашему виду, тоже». «Я это так не оставлю!» «И я, в свою очередь, тоже. Позвольте мне объяснить, миссис Ринхофер». Если вы думаете, что можете являться сюда и запугивать меня после всего, что я пережила в своей жизни, вы сильно ошибаетесь. Я работала в ночных клубах и разбиралась с настоящими гангстерами. Вы просто бандитка старой школы и пришли, чтобы стрясти с меня денег. Хотите получить денег ни за что, точнее, взамен тела вашей дочери. «Моя дочь не проститутка!» но вы сами назвали ей цену миллион долларов плюс недвижимость как это назвать как не проституцией она была его женой они были по настоящему привязаны друг к другу она его любила любовь какое большое слово в устах такой незначительной особы вы просто завидуете она молодая и красивая а вас он бросил ради ни одной ни двух а трех женщин «Меня не заботит, с кем мистеру Арми угодно ложиться в постель и на ком ему приспичило жениться. И я за это не отвечаю. Я женщина занятая, но как мать. Я понимаю, о чем вы думаете. Часики тикают, молодость вашей дочери ускользает у вас между пальцами, как кусок льда. Еще несколько лет, и ваш бизнес захереет». Когда мисс Кроп утратит свое очарование, а она его утратит, вы попросту потеряете возможность вымогать деньги у стариков. Так что нужно ковать железо, пока горячо». «Какая наглость!» Между нами девочками говоря, вы и сами были не прочь закинуть сети на Тони, если бы могли рассчитывать, что он клюнет. «Он меня не интересовал в этом смысле», — фыркнула Клорис, выпячивая грудь. — О, нет, интересовал. Именно поэтому вы бесконечно крутите его Тихоокеанский альбом. Клорис передернула плечами. — Я найму адвоката. — Это вам не поможет. Все принадлежит мне. Когда вы слушаете бонус-бонус, вспоминаете мое лицо, потому что эту песню написала я, и авторские права тоже мои. Я владею правами на все, что исполняет Тони Арма. Чичи достала из ящика стола большой грозбух, открыла и выписала чек. Она вырвала его из книжки и вручила Клорис. Клорис посмотрела на указанную сумму. «Триста долларов? Да вы с ума сошли!» Она бросила чек на стол. «Это для Джинджер. На переезд». Чичи открыла бумажник и положила на чек пятидолларовую банкноту. «А это зачем?» такси до квартиры. Когда вы туда приедете, вы найдете в вестибюле упакованными все вещи ваши и дочери. Замки сменили, и охране велено не пускать ни вас, ни вашу дочь дальше стойки консьержа. Если станете скандалить, полиция четвертого округа доставит вас в Квинс под конвоем. Кто дал вам право обходиться с нами, как с преступницами? Мы заботились о Тони». — А вы что делаете для него? Ничего, — Ничего! — Стерва! Чичи вздохнула. — Да. Должно быть, иногда я веду себя как стерва. Миссис Ринхофер сгребла со стола чек и пять долларов. — Я еще вернусь! Можете возвращаться сколько душе угодно, но ваши будущие попытки вымогательства увенчаются тем же, только в следующий раз я уже не оплачу вам такси. Клорис спорывалась еще что-то сказать, но опоздала, — зазвонил телефон. Чичи подняла трубку, и Клорис вышла из офиса, оттолкнув Ли. «Что это было?» — удивилась Ли. «Очередная женщина, которая считает, что ей все должны. Тони устраивает свою любовную жизнь, как сезонную распродажу в Лохмане». «С тобой все в порядке?» «Никак не привыкну к этим историям», — неожиданно усталым голосом призналась Чичи. «Бедняжка! Это ты о четвертой жене? У нее нет матери». «Да нет же, есть! Я с ней только что столкнулась. Подтяжка на лице никудышная. Такой никого не обманешь». «Какая же это мать!» — сказала Чичи. Я чуть не расплакалась от жалости. Мне-то повезло. У меня хорошая, любящая мать. И даже в моем возрасте она мне по-прежнему нужна. Так что, когда я вижу кошмарную мать вроде этой, то знаю, что бывает и иначе. Ты лучше меня. Я таких людей даже не хочу понимать. Тебе ли никогда не пришлось этого делать? Ты не вышла замуж за Тони Арму. Кого он только не приводил в мою жизнь. Чичи закрыла чековую книжку и вернула ее в ящик стола. Как ты думаешь, он женится снова? Он не переносит одиночество? Тогда не прячь чековую книжку слишком далеко. Если Всевышний приберет меня первой. У Тони будут большие проблемы. В старости мужчины теряют направление. Мы себя находим, а они теряют. Чичи шла к своему дому на Грамерси-парк. Она довольно быстро передвигалась в толпе пешеходов в час пик, исчезавших в станции подземки словно кроты. Она была благодарна судьбе, что у нее есть работа и что ей пока хватает на нее сил. В свои 70 лет Чича оставалась неутомимым ходоком. В последние годы случались небольшие проблемы со здоровьем, то катаракта, то что-то с шейными позвонками, то кое-что по женской части. Это быстро вылечили, как только обнаружили. У Барбары и Люсиль тоже бывали перебои такого рода, но в целом сестры Донателли – вполне обоснованно считали, что им повезло. Мать все еще была с ними. Ей перевалило за девяносто, но она по-прежнему готовила макароны к воскресному обеду у Барбары, у которой теперь жила. Нью-Йоркские сумерки оставались любимым временем Дня Чичи. Она старалась подогнать шаг по дороге домой так, чтобы оказаться у знаменитого небоскреба-утюга и сквера на 23-й улице в тот миг, когда персиковое солнце ускользнет в лиловые полосы, плывущие над горизонтом в Нью-Джерси. Что-то в сочетании всего этого — лиловый тона сумерек, парк, пятая авеню, Нижний Бродвей, силуэт великолепного Empire State Building за спиной — давало ей возможность ощутить свое собственное место в мире. Чичи шла вдоль восточной 19-й улицы, когда кто-то окликнул ее по имени. Под навесом кафе «Юнион-сквер» стоял какой-то пожилой мужчина. В последний раз, затянувшись сигаретой, он затушил ее в латунной пепельнице. Чичи прищурилась, пытаясь его разглядеть. «Чич? Здравствуй, Саверио!» Чичи подошла поближе, чтобы хорошенько на него посмотреть. Он больше не носил накладку из волос и был одет в темно-синий костюм с ярко-розовым итальянским галстуком и рубашку в сине-белую полоску. Несколько недель назад она посылала ему на подпись документы, но он их не вернул. «Как я поняла, ты разводишься с мисс Кроп?» «Джинджер! Можешь называть ее Джинджер!» Я предпочитаю называть ее «Мисс кроп Ты мог бы, по крайней мере, подписать бумаги. Чичи мысленно порадовалась, что накрасила губы перед тем, как вышла из офиса, и что сделала укладку этим утром. Темно-зеленый костюм из ткани букле освежали латунные пуговицы, ансамбль дополняли элегантная сумочка и черные замшевые туфли-лодочки. Ей нравилось одеваться в цвет денег. Разве не она же их и заработала?» «Ты хорошо выглядишь», — сказал он ей вслед. Она обернулась. «Не трудись придумывать комплименты. Я предпочитаю честность. Мне кажется, я заслуживаю этой любезности». «Но ты правда хорошо выглядишь», — смущенно пробормотал он. «Да уж получше тебя». Это жестоко. Знаешь, что жестоко, Сав? Выследить меня в Италии, куда я поехала похоронить сына, соблазнить меня, сказать, что хочешь снова на мне жениться, а потом вернуться домой и расписаться с ровесницей твоей внучки. Причем вместо того, чтобы честно все сказать, позволить мне узнать об этом из газет. Как ты вообще себя выносишь? Раньше я думал, что каждый раз, когда ты делаешь дурацкий выбор, на тебя находят помутнение, но это было бы слишком просто. Мне надоело о тебе заботиться, исправлять твои катастрофы, позволять твоим детям считать тебя порядочным человеком, защищать тебя перед ними, что бы ни случилось, следить за бухгалтерией, готовить тебе соус с макаронами, когда ты голоден». Переживать о мелочах и волноваться по важным вопросам. Когда ты, наконец, повзрослеешь? Я даже заранее оплатила твои похоронные расходы, сделала надпись на твоем надгробии и выбрала тебе костюм для последнего пути. Я сделала все, что могла, чтобы упростить твою жизнь и облегчить страдания. И в награду за это ты снова и снова причиняешь мне боль. Есть у меня одно объяснение, но оно уже не имеет значения. Каждое утро, просыпаясь, я спрашиваю себя, как я докатилась до такого. Каждое утро, прежде чем поставить вариться кофе и почистить зубы, мне нужно заново убеждать себя, что я заслуживаю этой чашки кофе и этой капли зубной пасты, потому что я провела жизнь, любя мужчину, который ценил меня меньше такой малости. И знаешь, что забавно, Саверио? Ты жив благодаря мне. У тебя есть деньги в кармане, дети и внуки, которые тебя любят, потому что я устроила так, чтобы они тебя любили. На каждый день рождения они получали от тебя открытку, а на каждое Рождество — подарок. Посмотри на меня, посмотри хорошенько. В следующий раз, когда увидишь меня на Пятой Авеню, не окликай меня, будто знаешь, кто я такая, потому что ты понятия об этом не имеешь. Помнишь, ты подарил мне бриллиантовое сердечко, когда сделал предложение? Теперь я все понимаю. Ты дал мне бриллиантовое сердце, потому что у тебя и в мыслях не было отдавать мне свое. Чичи развернулась и пошла прочь. На улице было шумно, и она не услышала, как Тони позвал ее по имени.